Приобретите беговые часы. Это самый важный аксессуар любого бегуна на любые дистанции. Если бы я вновь вернулся в свое слабое тело весом в 100 килограммов и начал все сначала, то две самые важные вещи, которые я бы посоветовал себе приобрести в первую очередь, это были бы качественные беговые кроссовки и, безусловно, пульсометр. Если вы бегаете для здоровья, то вам подойдут самые простые и недорогие беговые часы в пределах 100 долларов. Если вы бегаете трейловые забеги, более серьезно тренируетесь, у вас есть цель пробежать марафон за определенное время, то лучше покупать часы со встроенным датчиком GPS, возможностей загрузки трека забега и отслеживанием вашей беговой формы. Цена отличается функционалом. Чем дороже часы, тем дольше работает аккумуляторная батарея и больше функций в часах. Как правило, совершенно ненужных и бесполезных, призванных увеличить цену. Таких, например, как погружение на глубину до 60 метров. Сомневаюсь, что вы дайвер, и на глубине даже 40 метров вы вообще увидите свои часы. Это маркетинговый ход, чтобы поднять цену. Имеет смысл приобретать часы не только со встроенным датчиком отслеживания пульса на самих часах, но и с нагрудным ремнем. Так определение вашей ЧСС, частота сердечных сокращений, будет точнее. Вот список функций, которые вам действительно могут помочь и которые будут реально вам нужны. Что должно быть в ваших беговых часах? Сам пульсометр. Желательно, чтобы определение пульса было круглосуточным. Датчик GPS. Возможность загрузки бегового трека. Измерение длины и частоты шага. Измерение вертикальных колебаний. Возможность работы в режиме GPS и пульсометра не менее 10 часов. Если вы ультрамарафонец, то существуют часы, которые могут работать в данном режиме более 30 часов. Определение набора высоты. Возможность смены ремешков, так как они ломаются чаще всего. Автоматическая подсветка. В ночное время вам не нужно во время бега нажимать кнопку подсветки. Когда вы просто поднимаете часы, экран начинает подсвечиваться. На тренировках в темное время суток очень удобная функция. Выбирайте часы ведущих фирм, которые специализируются именно на производстве беговых часов. Это Polar, Garmin, Suunto. Каждые часы имеют свои плюсы и минусы, но суть их, как и цена, примерно одинаковая. Также удобно пользоваться мобильным приложением ваших часов. Там отражается очень детальная и подробная статистика каждой тренировки. Для себя я каждый раз отмечаю среднюю длину шага, чтобы понимать, насколько удлинился мой шаг, так как это говорит о силе и правильности отталкивания стопой от земли. Также вы можете видеть тренировки и других бегунов, своих друзей, а также маршруты для бега в вашем городе. Старайтесь не использовать как беговые часы, такие гаджеты, как часы от Apple или Samsung или от других фирм, которые специализируются на смартфонах. Такие часы не будут объективно отражать ваши тренировки, хоть некоторые из них и заявляют обратные. Это не более чем маркетинг.